Послесловие. Есть пробелы в памяти, Бельма на глазах семь покрывал. Я не помню тебя отдельно, Вместо черт белый провал. Без примет, белым пробелом Весь душа в ранах сплошных. Рана сплошь, частность частности мелом Отмечать. Дело портных. Небосвод Цельным основан. Океан, Скопище брызг, Вес примет. Верно, особый весь. Любовь, Связь, а не сыск. Вороной, Рус или масти, Пусть сосед скажет, Он зряч. Разве Страсть делит на части? Часовщик я Или врач. Ты, как круг, полный и цельный, цельный вихрь, полный столбняк, Я не помню тебя Отдельно от любви, равенство знак. В ворохах сонного пуха, водопад, пены холмы, Новизной странной для слуха, Вместо я тронное мы. Но зато. В нищей и тесной жизни, Жизнь, как она есть, Я не вижу тебя совместно Ни с одной памяти месть. Январь 1924 года. Прага. Смиховский холм. Декабрь 1939 года. Галицина, Дом писателей.